Все равно, что смотреть на нацию, которая насыпает свой могильный курган. Английским городам, пугает пауэл грозит перспектива стать на одну треть цветными. Расовые конфликты в них неизбежны, и положить им конец может де лишь репатриация цветного населения с британских островов. Итак,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 бывшие британские колонии с цветным населением, в отличие от белых доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки. Если понятие патриархальности практически освобождает их уроженцев от иммиграционных барьеров, то въезд из так называемого «нового содружества» ограничен ежегодной квотой в пять тысяч человек.